Глава шестнадцатая. Где я? Открыв глаза, я увидела над собой белый потолок. Больница. Хорошо, что еще не морг. Господи, наконец-то! Марина склонилась надо мной. Она держала мою руку в своей. Я чувствовала какой-то неприятный запах. На шатырь, наверное. Надо мной склонилась и девушка-официантка. Кажется, я все-таки не в больнице. В кафе где-то в подсобке. Я приподняла голову, оглянулась. «Ну что, отравила меня всё-таки? Дур, молчи, что ты такое говоришь? что ты часто она стала называть меня дурой. Тряпкина, чего ты от меня хочешь? Денег? Сначала отправить меня на тот свет, а потом прибрать к рукам всё, что у меня есть? Ты скажи, не стесняйся. Скажи, сколько тебе нужно денег, чтобы ты уже успокоилась и прекратила меня терроризировать». «Мне показалось? Или я действительно произнесла это вслух? Если я на самом деле дура, то сказала это. Если же нет?» «Милая, как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросила меня Марина. «Уф, кажется, я всё-таки произнесла это про себя. Лучше всех. Что со мной? Сколько времени я здесь торчу? Минут пятнадцать. У тебя был лёгкий обморок. Значит, пока жива?» Я на самом деле чувствовала себя вполне сносно. Живот не болел, желудок тоже, разве что слабость была во всём теле. У меня не было сил даже злиться на Марину. Перепуганная официантка стояла рядом с диванчиком, на который меня уложили, и смотрела испуганно. Марина сказала ей что-то, видимо, успокоила её, и вскоре мы покинули кафе. Оказавшись на свежем воздухе, я почувствовала себя значительно лучше. Предлагаю вернуться домой, в смысле, в Лёвин дом, проверить, всё ли там в порядке, запереть его, вызвать такси и отправиться в Париж к мадам Жиро. Предложила я и Тряпкина моя сразу же согласилась. Но потом, вспомнив, что нам надо бы обналичить деньги, предложила найти банкомат и попытаться снять всё же не тысячу евро, сумму, которую мы должны были заплатить мадам, а больше — так, на всякий случай. К счастью, нам удалось решить этот финансовый вопрос, и мы, уладив все наши дела и заперев Лёвин дом, вызвали такси и отправились в Париж. Всю дорогу Марина молчала, смотрела в окно и явно грустила. Я же мысленно встречала Лёву, обнимала его. Мне так не хватало этих его крепких объятий, его рук, его нежности, чтобы снова почувствовать себя защищённой. Напрасно я отправилась сюда с Мариной, надо было дождаться, пока освободится Лёва. Вот мы бы с ним и полетели. И куда я так спешила? Или спешила не я? Сейчас мне уже было трудно вспомнить, кто именно я или Марина хотел поскорее покинуть Москву. Думаю, мы обе, напуганные смертью Сони, захотели поскорее забыться и раствориться в другом мире, в другой стране, затеряться среди других декораций, тем более, что и повод был. «Как-то по-свински я поступила с Володей», — сказала я тихо, и перед глазами возникла сцена нашего театра, режь, сидящий в первом ряду и внимательно наблюдающий за тем, что там происходит. Уж не знаю почему, но я всегда с благоговением относилась ко всем режиссерам без исключения, считая их своего рода богами, создающими собственные миры. Обиженный на всех и вся, оскорбленный поступком актеров, которые покинули театр, устремившись за молодым, амбициозным Олегом Смирновым, Сазыкин не запил, не раскис. Он принялся сколачивать свою труппу, сохранив при этом всех тех, кто не пошёл за Олегом, а остался преданным своему режиссёру. Нашёл эту пьесу, пусть и скандальную, провокационную, но всё равно он пытался что-то сделать, причём новое, оригинальное. Да, со стороны, быть может, так и выглядело, но на самом деле всё это было так далеко от подлинного искусства, ведь Сазыкин просто хотел самоутвердиться, не более того. К тому времени, когда я говорила Марине, у меня в голове и в душе всё перепуталось. На самом деле я думала не о Сазыкине, а о том, что мы с Тряпкиной не остались даже на похороны Сони. Причём ни мне, ни Марине тогда и в голову не пришло задержаться. Нас словно кто-то подгонял. «Но кто?» «Тебе виднее», — тихо отозвалась Марина. Я повернулась к ней и увидела, как по щекам её текут слёзы. «Ты чего, подруга?» Устала? — отмахнулась она. — Так много всего произошло за последнее время. Только успевай, переваривай, осмысливай. Может, я не права, и мне просто мерещатся убийцы. Но рана-то ноет. Моя рана на теле, она же реальная, я же её не придумала. Послушай, ты права. Мы обе устали, ты раздражаешься по всякому пустяку. Порой мне кажется, что ты ненавидишь меня, и тогда я начинаю жалеть, что взяла тебя с собой. Да-да, я понимаю, всё это нервы и у тебя, и у меня. Ты же тоже чувствуешь, что вокруг нас происходит что-то непонятное. Больше тебе скажу, я стала подозревать. Тебя. Что? Тряпкина впилась в меня взглядом. Это в чём же ты меня подозреваешь? Вот это новости. Ну, тогда. Я нечаянно подслушала твой разговор с матерью, и по всему выходило, что у тебя роман с Лёвой, и что я вам, тип мешаю. Марина покрутила пальцем у своего виска, замотала головой, возмущаясь. «Потом ты сказала, что Лёва приставал к тебе там, в квартире Володи, ну, когда Соня-то пропала». «Дура ты, Ларка, я просто хотела тебя позлить!» Так я и думала. Я хоть и сказала это более-менее спокойно, но на самом деле её слова ранили меня в самое сердце. «Разве можно?» намеренно причинять боль друзьям. Нет, с Тряпкиной пора расстаться. Но совсем. Но не сейчас, а когда мы выкупим у мадам Жиро антиквариат. Деньги-то я ей всё равно верну, но не хочется сейчас, когда нервы и так на пределе, признаваться ей в том, что в её деньгах я как бы уже и не нуждаюсь. Уж доведу эту игру до конца, а потом предложу Марине уехать домой, а сама останусь, дождусь Лёву, и уже с ним мы займёмся оформлением бумаг по наследству. Мы вошли в квартиру на улице Муфтар, Шерри тотчас залился радостным лаем и бросился в комнату, словно проверяя, на месте ли его мягкая подушка. Я переоделась, привела себя в порядок, затем приготовила в комнате на письменном столе место, куда мы поставим коробки с посудой, и мы с Мариной поднялись к мадам Жиро. Телефонный звонок застал меня на лестнице, буквально в двух шагах от двери соседки. Номер был незнакомый, хотя и российский. Слушаю, кто это, но в трубке звучал какой-то треск, а потом и вовсе всё затихло. «Кто-то пытается дозвониться, наверное, Сазыкин. Снова напился и готов вывалить на твою голову новую порцию дерьма», так прокомментировала звонок Марина. «Позвонить мог кто угодно, это же мой обычный номер, он у меня уже несколько лет. Может, кто из театра, может, из какого-нибудь детского дома, да мало ли. Или Лёва звонит с другого телефона». «Ну да, конечно, я и забыла, что он у тебя деловой человек, а у таких, как он, всегда несколько телефонов» но если у женатого бизнесмена существуют запасные телефоны для связи с любовницами, то у неженатого для чего? «Марина, прекрати!» Я уже звонила в дверь мадам Жиро. Она, оказалась поджидала нас возле двери, так быстро открыла. Глаза её сияли. Она явно переживала, сдержим ли мы слово, придём ли, заплатим ли. И когда мы появились, не могла скрыть своей радости. Ещё бы, она продавала мне, наследница Михаила, его же фарфор, или, если уж быть точной, уже почти мой. Но просто сделка века. Если у меня ещё оставались сомнения относительно того, на самом ли деле мадам украла все эти сокровища из квартиры моего дяди, ведь пока что это было лишь предположением моим и Клэр, то уже очень скоро они рассеялись. Все предметы были отлично упакованы и уложены в коробки, которые мы, расплатившись, и унесли к себе. С мадам Жиром мы распрощались тепло, пообещав как-нибудь заглянуть к ней ещё на чашку кофе. Марина, я хочу поговорить с тобой, начала я сразу же, как только мы вернулись домой. Не было смысла откладывать этот разговор. Что-то случилось. Я почувствовала, как она напряглась, вся сжалась, и эта её реакция только укрепила моё решение отправить её домой. Марина, дорогая, я думаю, что тебе лучше вернуться домой. «Что, я тебя так достала?» В её голосе звучали слёзы. «Дело не во мне, а в тебе. Я же вижу, как тебе здесь тяжело. Ты вся на нервах, боишься покушений, видишь зло там, где его нет. А там, думаешь, мне будет лучше? Если бы ты не возражала, я посодействовала бы тебе лечь в клинику неврозов. Лёва бы всё устроил, я уверена. Так он же сегодня прилетает, или я чего-то не знаю?» Да-да, прилетает, но у него связи, уверенно, пока он там, ему ничего не будет стоить сделать пару звонков, и тебя определят в лучшую клинику. Ты пойми, наше здоровье в наших руках. Понимаю, всё это звучит банально, но это же правда. Ты же знаешь, я всегда рада тебе помочь. Хочешь избавиться от меня, потому что я и тебе треплю нервы, так? А ты сама не видишь, не понимаешь? Конечно, я не произнесла это вслух, но, думаю, всё это и так было написано у меня на лице». Чувствовала ли я себя в тот момент предательницей? И да, и нет. С одной стороны, я на самом деле жалела Марину и желала ей как можно скорее выкарабкаться из этого стрессового состояния, успокоиться. С другой, она на самом деле пугала меня, ведь это она внушила мне сомнения в верности Лёвы, изо всех сил вызывала во мне чувство недоверия к Клэр, да и вообще всю нашу поездку в Париж превратила в ад». «Подлечишься, а потом поможешь Володе с его депрессией, пока он окончательно не спился. Что же касается денег, то я попрошу Лёву вернуть тебе мои долги, так что с этим, я уверена, проблем не будет». «А что же это ты раньше-то к нему не обратилась?» «Типа гордая такая, да? Господи, сколько же в ней было ехидства, негатива, какой-то душевной черноты!» Причём все эти качества развивались в ней прямо на моих глазах, словно воздух Парижа отравил её сущность. «Ну, хорошо. Как скажешь. И когда мне улетать?» «Прямо сейчас и купим тебе билет до Москвы». «По моей банковской карте, конечно, да?» — скривилась она. Я развела руками. Нет, она становилась просто невыносимой. «Хорошо. Вот тебе моя карточка, заказывай билет, а я начну собираться». Эту фразу она произнесла уже с чувством какой-то обречённости. Я даже успела пожалеть её. «Ты знаешь, а вдруг меня действительно хотели убить? Может, тебе просто опасно находиться рядом со мной? Жалеешь меня, да? Придумываешь на ходу, чтобы мне было не так больно и обидно?» Мысленно я уже отправила её в Москву и даже навещала её в клинике, куда вваливалась с охапкой цветов, книгами, журналами. Да, в Москве ей точно полегчает, да и подружки по театру, актрисы, станут её навещать, если, конечно, своё пребывание там она не скроет. Да, думаю, всё-таки скроет. Хотя это не психушка, а просто клиника неврозов, реабилитационный центр или что-то в этом роде. Лёва разберётся. Перед тем, как заказывать билет, я решила на всякий случай позвонить Лёве, но его телефон как нарочно не отвечал, был занят. Я жалела, что не спросила его, каким рейсом он прилетает. Он сказал, что ночью. Ночь — понятие растяжимое. Ладно, всё равно он устроит всё в лучшем виде, даже находясь здесь. В этом я нисколько не сомневалась. Вот, есть рейс в 17.50. Если поторопишься, то успеешь на регистрацию. «Валяй!» — бросила она через плечо, волоча свой чемодан. «Хочешь, я позвоню кому-нибудь, чтобы тебя встретили?» «Интересно, кому? Может, пьяному Володе?» «Думаешь, после того, как я сбежала с похорон Сони, он захочет меня видеть?» Думаю, что ему сейчас так одиноко, так плохо, что он, едва услышав о твоём возвращении, захочет увидеть родное лицо. Да у него в доме наверняка толпа актрис, которые ухаживают за ним, пьют с ним. Заметь, их общество как раз и поспособствовало тому, что он пьёт. А вот твоё появление сможет его взбодрить, привести в чувство. Да и тебе тоже будет приятно увидеть среди встречающих родное лицо или даже лица. Все твои подружки увяжутся за ним. «Да-да». Истерично хохотнула она. «Конечно! Особенно теперь, когда ты отказала ему в деньгах, а я, твоя близкая подруга, этому не помешала. Он тоже считает меня предательницей, куда ни кинь, я никому не нужна. Вот поэтому я и хочу тебе помочь. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Сама разрушаешь всё, что можно. Вернее, нельзя. Ты что, хочешь, чтобы мы с тобой окончательно поссорились?» Она не могла без меня, я это знала, поэтому постаралась сделать так, чтобы мои слова прозвучали в тот момент как угроза. Потом, конечно, я сильно пожалею обо всём. «Ладно, я поеду. Может, и правда так будет лучше». Марина хоть и старалась говорить мягко, но я чувствовала, что она злится, и эта внешняя мягкость даётся с трудом. «Только мне страшно». «И здесь рядом с тобой страшно, и там в Москве тоже будет страшно. Я вся наполнена страхами, и мне очень плохо». И она разрыдалась. «Да», — подумала я, — «подруга, что-то совсем-то раскисла. Словом, я заказала билет, помогла ей собраться, она вызвала такси, и мы поехали в аэропорт. Уже в очереди на регистрацию, когда я ещё стояла рядом с ней, она начала извиняться, просить у меня прощения, сказала, что сама не понимает, что с ней происходит, что чувство вины грызёт её. «Да ладно, забей», — сказала я, предполагая, что она чувствует вину передо мной за то, что выдумала историю про попытку Лёвы приударить за ней. Может, окажись кто другой на моём месте, разрыв между подругами был бы просто неизбежен. Я же, отправляя Тряпкину в Москву, была готова простить ей всё, лишь бы только остаться уже одной и спокойно дождаться приезда Лёвы. «Передавай привет главрежу». «Тема денег, как я понимаю, закрыта?» — спросила она на всякий случай. Но всегда. горько усмехнулась я, вспоминая потоки телефонной брани из уст нашего гения. «Ну и дурак он всё-таки». Глубоко, словно ей не хватало воздуха, вздохнула Марина. «Бог ему судья», — выдала я дежурная. «А что ещё я могла сказать?» «Ты, Лёве-то, позвони насчёт больницы. Я лягу, сама чувствую, что не справлюсь. Полежу под капельницей, приду в себя». Я попыталась набрать номер Лёвы, но абонент был, что называется, не абонент. Возможно, подумала я с трепетом и приятным волнением. Он уже в самолёте, потому и выключен телефон. Марина улетела. Я вызвала такси, как научила меня Тряпкина, произнесла записанные мною на листочке французские слова, страшно коверкая их, и примерно через сорок минут была уже в квартире на улице Муфтар. Шериф встретил меня радостным лаем. «Привет, рыжий пёс!» Плюхнувшись на диван, я позволила Шери забраться ко мне на колени. «А ты тяжёлый! Какая толстая такса!» «А мордочка какая умная!» Я готова была расцеловать его кофейные глаза. Я была так счастлива, что осталась, наконец, одна. Всё, теперь полная свобода. После того, как я незаметно для Марины положила в её чемодан пачку евровых банкнот, мой личный долг, у меня оставалось ещё довольно много денег, чтобы жить спокойно в столице мира ещё хоть месяц. Я могла прямо сейчас отправиться в кафе, где нас шериф Шерри встретили бы, как дорогих гостей. Могла просто гулять по Парижу, бродя по красивым улочкам и заходя в кафе или ресторанчики, чтобы полакомиться выпечкой и выпить ароматный кофе. Могла, к примеру, купить себе духи, а почему бы и нет. Но без Лёвы мне даже выходить из дома не хотелось. Я то и дело звонила, надеясь, что всё-таки услышу его голос. И когда, наконец, он позвонил, я чуть не подпрыгнула на диване, увидев его имя на дисплее телефона. «Да, Лёва, ну, наконец-то!» «Ты куда исчез? Не могу до тебя дозвониться. Ты уже здесь, в Париже?» «Добрый вечер, Лариса!» Вдруг услышала я совершенно незнакомый мне мужской голос. «Вы кто?» Меня окатила волна страха и холода. Я даже успела услышать стук своих зубов. Похоже, и мне не помешало бы полежать под капельницей, привести свои нервы в порядок. Надо было вместе с Тряпкиной и лететь». Моя фамилия Родионов. Зовут Михаил Евгеньевич. Я адвокат Льва Григорьевича. Он попросил меня связаться с вами и сообщить, что он не сможет сегодня прилететь. У него образовались неотложные дела. Вот как? А почему же он сам не мог позвонить? Что с ним? Он заболел? Ранен? В него стреляли? Один бог знает, зачем я задавала такие вопросы. И откуда, главное, они взялись? Я заказал вам билет на вечерний рейс до Москвы. Лариса, вам желательно вернуться. Да что случилось-то? Я встречу вас в аэропорту и расскажу вам все при встрече. Билет сейчас вышлю вам на телефон. Думаю, у вас будет время собраться. Если вам нужны деньги, только скажите, я тотчас переведу на ваш счет. У меня нет ни одной карты, у меня все украли. А деньги у меня есть. Лева, вернее, Лев Григорьевич позаботился. Михаил Евгеньевич, вы только скажите, он жив, его жизни ничего не грозит? Он абсолютно здоров. Его что, похитили? Я никак не могла взять в толк, что такого могло случиться с Лёвой, что он не может держать в руках телефон. Нет, всё в порядке. Ничего страшного, так вы прилетите. Разумеется. Это потом уже я спрошу себя, почему сразу поверила в то, что звонивший имеет какое-то отношение к Лёве, и так доверилась ему. Может, я правда глупая, как считает Марина? Шерри? «Вечерний чай отменяется. Давай собираться, слышишь? Ау, собака, ты где?» Шерри куда-то пропал, должно быть, ужинал на кухне из своей миски. Я же принялась собирать со всей квартиры свои вещи, паковать чемодан. И вот сейчас, когда мы с Шерри были вдвоём, я поняла, как же мне не хватает Марины. С ней, несмотря на все минусы, мне было, оказывается, спокойнее. Да, с ней я чувствовала себя более защищённой. Вот такой парадокс». С одной стороны, получается, она меня нервировала, с другой, без неё мне тоже было как-то не по себе. Вот и сейчас с кем я могла поделиться обрушившейся на мою голову информацией о Лёве? Что с ним случилось? Будь здесь Марина, она быстро сообразила бы, как побольнее меня уколоть. Мол, у него любовница появилась, или жена вернулась, или его похитили и теперь требуют выкуп, а деньги можно одолжить у меня». Словом, подняла бы мне настроение или вообще придумала бы, что он меня бросил, но сделала это красиво, поручив своему человеку, водителю, телохранителю, купить мне билет до Москвы. Но зачем? Нет, пусть лучше она сидит в своем самолете и летит в Москву, подальше от Парижа и от меня». Оказалось, что у меня и вещей-то не так уж много. Собрав чемодан, я прибралась на кухне, достала из холодильника все продукты и уложила их в сумку, чтобы взять с собой. Кто знает, когда я вернусь сюда, не хотелось бы, чтобы в холодильнике все испортилось. Пакет с мусором тоже приготовила, чтобы выбросить его в контейнер рядом с домом. Вот так. Теперь Шерри. А вот тут-то мне стало нехорошо. А с собакой-то как поступить? Снова поручить ее мадам Жиро? Я быстренько поднялась к соседке, но её дома не оказалось. Пошла тратить денежки. Или же отправилась к какой-нибудь закадычной подружке, чтобы поделиться потрясающей историей продажи краденого фарфора, а заодно отметить сделку. Но что было делать мне? Не оставлять же собаку в квартире одну. Оставалось только одно — позвонить Клэр, что я и сделала. «Клэр, дорогая, у меня тут кое-что случилось. Моя подруга серьёзно заболела, и мы решили вернуться в Москву». «Я вернусь, как только смогу. Вы не могли бы забрать Шерри? У меня самолёт в десять часов, я должна уже скоро выезжать в аэропорт», — тараторила я, страшно нервничая. Если ещё несколько минут тому назад я даже после отъезда Марины чувствовала себя относительно защищённой, поскольку ждала Лёву, то теперь, когда и с ним что-то случилось, у меня почва ускользала из-под ног. Хотя какая ещё почва, и почему так все говорят?» «Понимаю, это устойчивый такой фразеологический оборот, но у меня-то паркет уплывал из-под ног. Я едва стояла. Реально». Клэр своим нежным голоском принялась успокаивать меня. «Мол, нет проблем, всё в порядке. Она сейчас же приедет за собакой». Выразила сожаление по поводу болезни подруги. Понимая, что подруги-то в квартире нет, а история уже придумана, и Клэр непременно спросит, где она, я подготовилась к разговору, придумав, что Марину я уже отправила ранним рейсом, на который оставался всего один билет. Оставалось только найти Шерри. «Шерри, ты где?» Пёс пропал. Он точно оставался в квартире, пока я выносила мусор. И вообще это существо, к которому я, кстати говоря, уже успела привязаться, пропало ещё раньше, когда я собирала чемодан. Вот куда он мог запропаститься? Квартира-то совсем маленькая. Меня лихорадило от мысли, что я его все-таки случайно выпустила из квартиры. С другой стороны, я же нормальный человек, и отлично помнила, что Шерри пропал до того, как я выносила пакет с мусором. Конечно, ничего такого уж фатального в том, что я не могла найти собаку, не было. Вот приедет Клэр, и я всю ответственность за Шерри взвалю на ее хрупкие плечи. А что еще остается делать? Когда-нибудь при более благоприятных обстоятельствах я вернусь сюда оформлять наследство и отблагодарю свою родственницу, а заодно и племянницу, которую так пока еще и не увидела. Подарю им что-нибудь приятное или полезное. Но сейчас помощь требовалась мне. В ожидании Клэр я продолжала поиски Шерри. Иногда мне казалось, что он где-то рядом, я словно слышала его дыхание и какую-то возню. Я звала его, пока не охрипла. Даже успела разозлиться. Куда он мог пропасть? Я же обследовала каждый уголок, забиралась в самые тёмные пыльные места квартиры. Исчез. Я вернулась в спальню, села на кровать и уставилась на подушку, служившую кроваткой Шери. Понимая, что делаю глупость, это уж точно лишнее и абсурдное, я опустилась на колени и положила ладонь на подушку. Думаю, что мне тогда всё-таки показалось, что она тёплая. Просто мне так хотелось. Но если бы я этого не сделала, то моя жизнь, скорее всего, была бы уже не такой, какой она стала после Парижа. Находясь внизу, рядом с подушкой, я снова услышала шорох и дыхание. У меня даже мурашки побежали по телу. До того все это было необычным и жутковатым, словно где-то поблизости появился призрак моего дяди или отца. Я резко оглянулась — никого. Потом эта шершавая возня возобновилась, и вдруг я отчётливо услышала тихий скулёж. Это скулил Шерри. Я обратила внимание на эти звуки, когда он спал на своей подушке. Думаю, тогда ему что-то снилось, возможно, он носился во сне по улице и так устал, что даже заскулил. И я видела, как он судорожно дёргает своими уставшими лапками, словно ещё продолжает бежать. Что ж, значит, и собакам тоже снятся сны. Я даже дышать перестала, чтобы понять, откуда же доносятся эти звуки. Если по правую сторону от кровати на полу находилось спальное место Шерри, то по левую располагалась небольшая прикроватная тумбочка, на которой возвышалась старинная лампа с оранжевым шелковым абажуром, изъеденным молью. И почти впритык к ней, упираясь в стену, стоял старый темного дерева платяной шкаф. Большую верхнюю его часть занимало пространство, прикрытое тремя узкими дверцами. Внизу же, в куче старого тряпья, каких-то потемневших простыней, шарфов, цветных подушек-думочек или просто кусков ткани, можно было разглядеть выдвинутый широкий ящик шкафа, как если бы это была его гигантская деревянная сломанная челюсть. Я быстро обошла кровать, присела, чтобы получше услышать доносящийся именно из этого ящика скулёш Шери. «Значит так, бандит!» — воскликнула я, потому что возмущению моему не было предела. «Быстро выходи из ящика!» — напугал меня, заставил волноваться. «Быстро, Шери! Послышалась возня, похожая на старческое кряхтенье, и вот, наконец, из мягкого тряпичного хаоса показалась рыжая мордочка Шери. «Ты скотина, понял?» Я пригрозила ему пальцем, но не зло, потому что на самом деле я была жутко рада, что он все-таки нашелся. Спрятался в любимый ящик, да и спал там. «Быстро выходи!» Но Шерри, вдруг развернувшись, лишь показал мне свой толстенький, рыжий, гладкий хвост, который тотчас уполз вглубь ящика, как змея. Вот тут я уже разозлилась не на шутку. Взяв первое, что попалось мне под руку, какую-то странную палку, один конец которой представлял собой подобие скрюченной человеческой кисти. Вероятно, это было приспособление для почёсывания спины. Я просунула её в ящик, намереваясь уколоть собаку и заставить её покинуть свою нору, но палка, почти вся уйдя в темноту полости ящика, никуда не уткнулась, там не было никакого препятствия. А ведь я рассчитывала, что она упрётся в мягкое и тёплое тело вреднюги Шери. Я опустилась ещё ниже, почти легла на ковёр и просунула палку ещё глубже вместе с рукой. Ящик не имел задней стенки. Я вскочила и бросилась на кухню, чтобы понять, что находится за стеной, соседствующей со шкафом. Получалось ничего. То есть эта стена не закрывала собой ни кухню, ни туалет, ничего. Скорее всего, за ней располагалась просто соседняя квартира. И что там делает Шерри? Как он проник туда? Прорыл нору в чужой стене? Может, там живёт какой-нибудь старик, который считает мою собаку своей? Но почему же тогда мадам Жиро ничего не сказала мне об этом? Не знала? Да, она в этом доме сто лет живёт, если судить по захламлённости её собственной квартиры. Я ринулась обратно в спальню, расчистила место для того, чтобы хотя бы встать рядом со шкафом и попытаться его отодвинуть. О чём я тогда думала? «Да ни о чём таком. В сущности, я могла бы спокойно дождаться Клэр, потому что теперь-то я знала, где Шерри и все хлопоты по его извлечению из волшебного бездонного ящика могла перевалить на родственницу. Но я не такой человек, чтобы вот так сидеть на одном месте, когда тут такое. Что? Что находится за шкафом? Я сунула руку в щель между шкафом и стеной и принялась за дело. Сдвинуть громоздкий предмет мебели первым толчком оказалось делом трудным». Зато потом он понемногу, сантиметр за сантиметром, сдвигался с места. В шкафу на плечиках висела старая одежда, мужская, женская, разная. Возможно, там даже можно было найти какой-нибудь старый плащ Клэр. Главное, что я поняла, тяжесть этого шкафа заключалась в нём самом, а не в его содержимом. Я предполагала, что за шкафом будет дверь в соседнюю квартиру, но оказалось, что лаз — неровная чёрная дыра был только внизу, через него и нырял Шерри. Во всяком случае, только отодвинув шкаф примерно на полметра, я смогла с помощью фонарика в телефоне разглядеть черный провал у пола. Отодвинула шкаф еще примерно на метр, и вдруг он пошел быстрее, словно его старые ножки сбросили с себя куски окаменевшей грязи и теперь скользили по паркету свободнее. Наконец, я смогла отодвинуть шкаф настолько, чтобы пройти за него, и когда луч фонарика заметался по стене, я увидела прямоугольный контур двери, кое-как замурованный потемневшей штукатуркой, замазкой. Почему кое-как? Да потому что стоило мне поддеть ногтем один слой, как кусок сразу же отвалился. Я постучала по периметру предполагаемой двери и вдруг услышала зловещее рычание. «Шерри! Он был совсем рядом, за этой стеной или дверью!» Словом, мне ничего не стоило раскрошить замазку, найти в темноте бархатистую, предполагаю, от пыли и грязи, ручку двери и попытаться открыть её. И когда дверь вдруг поддалась, из чёрного прогала тотчас показалась мордочка Шери. Он снова зарычал, когда я выстрелила в него слепящим лучом. «Ты куда забрался, а?» Я сказала это довольно громко, словно предполагала, что меня услышит хозяева квартиры, в которую я собиралась вломиться. «Что ты себе позволяешь?» Я приоткрыла дверь, и в нос мне ударил сладковатый запах старого дерева, сухости, жженой ткани — Странная смесь запахов так пахнет в музеях или антикварных магазинах. Я сделала шаг и оказалась на чужой территории. Это была комната, явно не жилая. Там было тихо и прохладно, как в склепе. Не хватало еще только наткнуться на труп, подумалось мне. Но, осмотрев комнату, высвечивая ее фонариком, я убедилась, что никаких трупов нет». Это была маленькая гостиная со столом, покрытым почти истлевшей скатертью. Великое множество предметов вспыхивало, как в каком-то фантастическом фильме. Старинные серебряные канделябры, картины на стенах, поблескивающие в темных углах вазы и горшки с землей, в которых когда-то наверняка были растения, высокие окна, обрамленные темными винного оттенка бархатными шторами. Задрав голову, я увидела поблёскивающую помутневшими хрустальными стёклышками каскадную люстру — настоящее произведение искусства. Сердце моё билось так, словно где-то за окнами гудели колокола. Куда я попала? Кому принадлежит эта квартира? Я двинулась дальше, оказалась в коридоре, где мягко ступала по ковровой дорожке, потом открыла дверь ещё одну. Две спальни с гигантскими кроватями с балдахинами, повсюду картины на стенах. Я принялась всё это фотографировать на телефон, словно всё ещё не веря, что это не сон, и чтобы потом удостовериться в том, что всё это происходит со мной в реальности. В одной из спален был мраморный туалетный столик, заставленный флаконами и баночками, шкатулками с драгоценностями». На зеркале в золоченой оправе висел большой пышный веер из перьев. Поблескивали жемчужные бусы. Книжные шкафы, заполненные старинными фолиантами. Гардероб, в котором я увидела и сфотографировала. Платье, висящее на очень странных, непривычных глазу вешалках, представляющих собой два расположенных друг напротив друга деревянных овала. И нижние юбки, шелковый плащ какие-то расшитые бисером накидки, а на полке шляпки или капоры. Всё в лентах, цветах. Я перемещалась по большой квартире, беспрестанно щёлкая телефоном, удивляясь всему, что видела, и восхищаясь, пока вдруг не поняла, обойдя столовую с большим старинным буфетом красного дерева, все полки которого были забиты фарфором, чего там не хватает? Кухни. Вернувшись в ту первую по счёту комнату, которую облюбовал для себя Шерри, он, прячась от всех, спал, как я поняла, по вмятине на шёлковой подушке на облюбованном им мягком кресле. Пёс во время моего путешествия в машине времени вертелся под ногами и радостно лаял. Я, может, и сошла бы с ума, потому что мой мозг с трудом справлялся с обрушившейся на него информацией и картинками, если бы не... Если бы небольшая картонная коробка, заполненная новыми пуантами, пластинками, свернутыми в рулоны афишами, рукописями, письмами. Спустя некоторое время я уже знала, что эта коробка со всем ее драгоценным содержимым принадлежала моему отцу и додумала историю. Эта квартира подарок моему отцу от друга и мецената, богатейшего русского эмигранта, возможно, потом, как князей или графов, господина Мещерского. Самому же Мещерскому эта квартира могла перейти по наследству от его родственников, предположим, от какой-нибудь бабушки, жившей в этой квартире, до тех пор, пока ее не поманила своими березами родина. Отправившись в Россию погостить на месяц-другой, предварительно замуровав от воров или слуг комнаты, и оставив лишь кухню до помещения для прислуги, чтобы встретиться со своими близкими, пожить в родном имении, бабушка эта, может, замёрзла, катаясь по морозу в каретах туда-сюда, подхватила воспаление лёгких, да и умерла, не вернулась словом в Париж. А квартира, может, и не одна, досталась Мещерскому в наследство. И кто знает, может, он и не знал о существовании большей части квартиры, а если и знал... То не предполагал, что там хранятся такие сокровища. А вот отец узнал, вскрыл квартиру, а потом, намереваясь поселить туда неблагополучного брата, пьяницу и игрока, снова замуровал. Кто знает, может, он сохранил ее для меня, своего единственного ребенка. Я вышла оттуда, пошатываясь на слабых ногах, голова моя кружилась. Чтобы Шерри уже сейчас, пока я еще здесь дожидаюсь приезда Клэр, снова не нырнул в сокровищницу, я, вернув на место шкаф, просто задвинула его нижний ящик, перекрыв Шерри туда дорогу. «Вот так!» — пригрозила я псу пальцем, хотя в душе я была ему несказанно благодарна за то, что он в свое время каким-то невероятным способом проделал отверстие в двери. «Но ведь кто-то же еще и выломал стенку ящика!» Конечно, как все это было на самом деле, я никогда уже не узнаю. Может быть, у графини Мещерской, которую я себе придумала, чтобы найти всему этому реальное объяснение, тоже была любимая собака. И это для нее было проделано отверстие внизу двери, ведущие в кухню и комнату служанки или кухарки, и стенку ящика выломали специально для того, чтобы во время отсутствия хозяйки в покое могла перемещаться только собака, а служанки и кухарки положено было жить в своих комнатах от греха подальше. Тоже как-то неправдоподобно. Да и какой смысл мне было теперь ломать голову над тем, кто и зачем проделал лаз? Главное, теперь у меня в голове сложилось другое. Стало понятно, почему эту квартиру Миша завещал именно мне. Об этом его попросил мой отец. Возможно, это была его последняя воля. Только возникает другой серьезный вопрос. Какой метраж квартиры указан в документах? Кто-нибудь более-менее трезвый вообще заглядывал в документы при переоформлении квартиры на Михаила, ведь он, судя по всему, ничего не знал о существовании графских или княжеских апартаментов. Я так разволновалась, что нашла бутылку с остатками вина и сделала несколько больших глотков. Я бы не удивилась, если бы, выпив этого волшебного напитка, как кэрловская Алиса, вдруг стала стремительно уменьшаться до размера напёрстка. В этой квартире могло произойти всё, что угодно как же вовремя приехала Клэр. Трудно сказать, как бы все сложилось, если бы она позвонила в тот момент, когда я была там, за шкафом. Мы обнялись. Клэр вручила мне голубую коробку с печеньем, бутылку апельсинового ликера Куантро и кашемировую шаль красивого бирюзового цвета. Она казалась такой милой и добродушной, что я отогнала от себя все те подозрения и сомнения, которые поселились во мне благодаря Тряпкиной. «Что это за коробки?» Я рассказала ей про мадам Жиро, про фарфор. Ну и правильно. Хотя, если бы здесь была я, то поговорила бы с ней по-своему. Воровка. Миша тоже так считал. Но, с другой стороны, с соседями надо дружить. Кто, как не она, помогал бы ему по хозяйству, да и с собакой. Кстати, где наш Шерри? Все ли здесь в порядке? Клэр решительно двинулась по квартире, с хозяйским видом осматривая все вокруг. Когда она дошла до шкафа, я почувствовала, как меня бросило в пот. «А -а -а! Поняла, значит, где скрывается наша Рыжуля. Хорошо, что закрыла этот ящик. Забыла тебя предупредить, что он обожает прятаться в шкафу, да еще так глубоко заберется, что его не вытащишь оттуда. Я посмотрела на свои руки. Они дрожали. Она действительно не знает, где прятался Шерри? Неужели на самом деле не знает? Если бы знала, вряд ли удержалась бы от того, чтобы прибрать к рукам все то, что стоило, на мой взгляд, кучу денег. Я ей ничего не ответила, промолчала, подкатила чемодан к выходу. «Клэр, спасибо тебе за всё. Жаль, что не увидела свою племянницу, но ничего, вот скоро вернусь, и мы увидимся. Конечно, а мы будем ждать». Я собственноручно заперла квартиру и сунула ключи в сумку. Всё. Теперь оставалось только надеяться, что во время моего отсутствия сюда никто не заберётся. Была рада познакомиться. Клэр снова обняла меня. Мы вышли на улицу, она вызвала такси. Мы еще поболтали на какие-то нейтральные темы. Я при этом так нервничала, что даже и не помню, о чем вообще шла речь. Потом сели в такси и поехали в аэропорт. Несмотря ни на что, мне было приятно, что она решила меня проводить. Береги себя, Лара, и помни, мы ждем тебя. Так ведь, Шерри? Шерри тявкнул, я опустилась перед ним, погладила гладкую рыжую шорстку. «Пока, — Пока-пока, Шерри.